Глава 403. Аукцион. «Ты точно ничего не напутал в своих вычислениях?» Прерывав медитацию, хмуро глянув на время, поинтересовался в пустоту ворон. «Мы тут уже почти семь часов. Хочу заметить, что я не назвал точного времени», раздался зевающий голос из теней ближайших деревьев. И, достав какой-то артефакт, говоривший, стал водить ему из стороны в сторону, добавив, «И, между прочим, не забывайте, это все нужно не мне, а вам». Уж об этом я ни на секунду не забываю, пробормотал разбойник, исскоса посмотрев на стоявшего в метрах в 10 от него принца. Расслабьтесь, ворон, они уже почти прибыли. Улыбнувшись при взгляде на артефакт, Эсмо посмотрел в сторону и прищурившись, сделал пару шагов назад, стараясь скрыть своё присутствие. Надеюсь, сам разбойник не особо верил в прогноз учёного, но у него не было выбора. Сидя в центре созданной принцем магической формации и ожидая появления слуг Абенхриара, он выполнял роль приманки. Ловушка нужна была лишь для поимки одной твари, остальных он планировал убить, но чтобы успешно захватить образец, Уилл не должен был покидать свою позицию до тех пор, пока формация не активируется. Системное оповещение пришло, как обычно, внезапно. Еле уж увидев начало сообщения, Ворон облегчённо вздохнул и мысленно поаплодировал знанием принца. Пусть и с погрешностью, но этот экстраординарный гений действительно смог спрогнозировать появление присланных по его душу монстров. Парень, как и раньше, не застал этот момент, увидев их лишь постфактум. И как и в прошлый раз, среди гостей было пополнение. Разглядывая человека подобного, похожего на китайского дракона-зверя с длинными, напоминающими хлысты руками, разбойник мимолётно подумал о том, что рассказал ему новый знакомый. Постепенное увеличение количества преследующих его слуг было связано с теряемой им выносливостью. Как объяснял Эсма, она аккумулировалась в энергию для призыва, которая затем создавала необходимые руны. Эдакий круговорот жизни в пределах его собственного тела. Сражение вышло недолгим благодаря помощи затаившихся в засаде гвардейцев, но в процессе двое из них все же чуть не умерли, переоценив свои силы. Атака и резкий и сильный удар в шею нанес смертельный урон. Мертвая туша летающего монстра, упав на землю, ознаменовала этим успешное окончание операции по поимке слуги стража. И разбойник, вытирая кровь с кинжала, оглядел поле боя. «Отлично!» Эсма, ни разу не нанёсши удара и лишь наблюдавший за сражением на расстоянии, направился к связанному магическими цепями зверю, которым оказался подземный питомец Абенхриара, решивший первым напасть на ворна. "Знаете, думаю, если мы поторопимся, то успеем на приём. Тогда не будем задерживаться. Он точно не очнётся". Наблюдая, как монстра грузят на платформу для перевозки, парень переживал, что тот может прийти в себя и привести город в состояние хаоса. Но принц заверил, что всё в порядке. Статус существа был обездвижен, но даже с помощью бинокля Панбара Уилл не мог увидеть больше. Например, как долго продержится этот статус? С этим экземпляром изучение проклятия пройдёт быстрее, но учитывая, кто именно вас проклял, думаю, этого будет недостаточно, чтобы окончательно избавиться от него. Это лучше, чем ничего. Рад, что вы обладаете терпением. Эсма, не отрывая глаз от монстра, Подозвал к себе одного из солдат и ещё раз напомнил ему о необходимости быть аккуратным с грузом. Потянулся. Мм, не терпится его вскрытие изучить. Ни капли не сомневаюсь. Воран усмехнулся и закрыв окно инвентаря, куда были сложены недавние трофеи, приготовился возвращаться в столицу. Огромный зал императорского дворца, где обычно проводились аудиенции и различные торжества, Был полон аристократов и мелких дворян. То тут, то там были слышны тихие разговоры и звон бокалов, сопровождаемый смехом гостей. Но Ворон, стоявший в компании Эсмы, чувствовал витавшее в воздухе волнение. Казалось, все чего-то ждут. И взглянув на своего непривычно тихого знакомого, парень решил поинтересоваться. "Может, ты уже расскажешь, что тут происходит? Это ведь не просто приём, направленный на то, чтобы наполнить желудки и потешить эго". Я не хочу портить вам сюрприз, Ворон. Просто просто подождите. О. Не успел разбойник обсудить это, как откуда-то сбоку раздался мужской голос. Мой дорогой брат, ты или это? Лицо юноши тут же застыло, и он скривившись, обернулся поприветствовать родню. Здравствуй. Нет. Ворон, став невольным свидетелем этой встречи, также обернулся, дабы посмотреть на одного из трёх братьев. Тот выглядел как его ровесник. с надменным взглядом и слабой ухмылкой на лице. На его похожем на камзоло деянии можно было увидеть небольшую, но явно драгоценную эмблему с изображенной на ней римской цифрой 2, которую тот, очевидно, хотел продемонстрировать всем окружающим. Кажется, мы с вами не знакомы. Я второй принц и по совместительству брат Эсмы, Нед Кроу. Поняв, что между похожим на демона гостем и Эсмой есть какая-то связь, молодой человек, не торопясь провоцировать незнакомца, решил узнать, кого привел его гениальный, но весьма недальновидный братец. Рад знакомству. Белый ворон, король Адамароны. Так как вокруг было достаточно много людей, их разговор привлек некоторое внимание. И когда Уилл представился своим игровым именем, вокруг тут же раздались удивленные и заинтересованные голоса. «Демонический король? Он здесь?» «Неужели он прибыл сюда ради аукциона? Неудивительно, ведь такое событие происходит лишь раз в три года!» «Аукцион? Эсмо про него не хотел говорить?» Услышав шепотки и обладая хорошим слухом, разбойник смог разобрать эти брошенные кем-то слова, и его любопытство действительно было затронуто. «Вы белый ворон?» Тем временем Нед прищурился, и с его лица исчезла ухмылка. «Я многое слышал о вас и вашей провинции. Вы здесь по приглашению брата?» От парня не ускользнуло и два приметных акцентирования на слове провинция. И продолжая добродушно улыбаться, он сделал вид, что не заметил этого. Так и есть, у нас с вашим братом есть некоторые дела. Вот как. Надеюсь, он не создаёт вам проблем. Не хотелось бы, чтобы у вас сложилось плохое впечатление о нашей империи. И вновь акцент, сделанный на слове империя, не остался без внимания Ворона. Интересно, чего он добивается? Я разберусь. Коротко обозначив свою позицию и намекнув, что дальнейшая беседа нежелательна, Уилл развернулся к Эсме. «Пройдемся. У меня появилась пара вопросов». «А, да, конечно». Юный маг кивнул и, бросив своему брату «Увидимся», пошел следом за демоническим королем. «Это он?» Спустя секунд десять раздался голос, и Нед, вздрогнув от неожиданности, посмотрел на появившегося сбоку мужчину, одетого в военный праздничный мундир. «Да». Его собеседник, которому на вид было лет 37-40, задумчиво промолчал прежде чем продолжить. Он может стать проблемой. Из-за того, что встречался с сестрой, в голосе второго принца явно содушилось уважение при разговоре с этим мужчиной, и это можно понять, узнав, кем тот был. Леорий Кроу, брат его величества императора Эристерха Кроу и главнокомандующий армией империи. Да, будь аккуратен, иначе Сложив руки за спиной, Леорик посмотрел в сторону трона, и на его испищённом шрамами лице появилось холодное выражение. "Я уж что это, дядя?" "Уважаемые дамы и господа!" Через полчаса после начала приёма раздался голос одетого в фрак человека, и внимание всех присутствующих тут же сосредоточилось на нём. "Мы готовы начать аукцион. Прошу всех пройти в зал, где он и состоится. Наконец-то" Надеюсь, что хоть в этот раз я смогу что-нибудь купить. Я слышал, среди выставленных артефактов будет даже книга Затерянного мира. Взбудораженные голоса дворян постепенно замолчали, когда они приближались к одной из двух дверей, ведущих в другое помещение. Ворон уже успел узнать основную информацию о предстоящем мероприятии, и слушая принца, он смог смутно догадаться, о каком любопытстве писалось в задании. Если кратко подвести итог рассказанного Эсмой, Всё сводилось к тому, что известный аукционный дом заключил договор с императорской семьёй на проведение торгов, где они выставляли различные артефакты и сокровища, добытые ими за 3 года. Подобный формат позволял создать нужный ажиотаж и привлечь самых богатых и влиятельных людей этажа, а также благодаря особенностям Земли Кроу избежать ненужных конфликтов. Возможно, одна из причин появления книги не в этой империи была связана с этим аукционом. И оказавшись внутри, Ворн стал внимательно разглядывать гостей, желая найти ту, кто являлась важным звеном происходящей истории.